Глава сорок ч е т в е р т Утро встретило неласково. Яркий свет бил прямо в глаза, ничуть не заботясь о моем самочувствии. В голове гудел здоровенный колокол, как деревенский набат или даже громче. Картину паршивого состояния довершал противный вкус во рту. «Ведьма!» При д ы х а н и е м протянул некто, сидящий в изголовье кровати. «Ты в зеркало на себя посмотреть хочешь?» «Нет, не хочу». зло п у р к н у л а я и малодушно попыталась нотнуть под подушку. Что-то подсказывало, что зрелище в зеркале меня порадовать не может. И х и д р ы й меч тоже проснулся. — Ага, пить меньше надо. Я нагло проигнорировала о х о р а Мариэля. — Ну и гораздо ты пить! — не унимался другой собеседник. Вот пристал. Я приоткрыла правый глаз. — Признаюсь, подвиг д а л с о с трудом. Левый упорно саботировал все попытки разлепить утомленные веки. Попытка столкнуть наглого болтуна с постели тоже успехом не у в е н ч а л а с ь «А ты помнишь, что вчера было?» – не унимался противно хихикающий паразит. «Нет, ну что, спрашивается, пристал?» «Кстати, а что вчера было?» Я напряглась, но, к удивлению, воспоминания не спешили выстраиваться в шеренгу. Они прятались, как тараканы, робко шевеля усиками. Я приоткрыла другой глаз и постаралась сфокусироваться на окружающей обстановке. Когда комната перестала плыть перед глазами, я с удивлением увидела, что на моей кровати вальяжно развалился довольный вор. Он с аппетитом грыз яблоко и весело улыбался. Я начала зверить. Че он так радуется, когда мне так плохо? Оказалось, радоваться ему было чему. Такое слабенькое на первый взгляд вино сыграло со мной злую шутку. Я пила с велиором на брудершафт, используя вместо бокала бутылку. Выцедив ароматную жидкость прямо из горла, решила не останавливаться на достигнутом и потребовала исполнения русского народного танца-стриптиз. Подвыпивший велиор живо заинтересовался необычным названием и еще более необычным содержанием после того, как я в красках, совершая характерные телодвижения, объяснила демону, что именно и м е л о в виду. По мостам для своего познавательного выступления я выбрала стол, где умудрилась изобразить нечто среднее между танцем живота и зажигательным латинос, размахивая в такт музыки копченым астром на манер сабли, опасно балансируя между закусками. На свою беду мимо проходил б е л ь в и о р Наше веселье сподвигло носатого рогатого страдальца на попытку вернуть себе истинный облик. Увидев преобразившегося демона, я предложила ему сбацать нам танец семи покрывал. Бельвер танца такого не знал, и я с удовольствием под оглушительные аплодисменты объяснила суть, используя вместо покрывала салфетки. Демон уперся. Оскорбленная в лучших чувствах, я не нашла ничего лучшего, как превратить б е л ь в и о р а сногсшибательного восточного типа девицу в развивающихся полупрозрачных одеждах. Освидетельствовав происшедшие с ним перемены, демон благополучно грохнулся в обморок. Велиор аплодировал, стоя на столе. К моей радости на п и т ь с я удосужилась не только я. После бутылки вина Милена потребовала ехать в номера. Она широким жестом пригласила дежуривших возле дворца охранников составить ей компанию, сообщив потрясенной с т р а ж и что все оплачено. Охрана тщетно пыталась спровадить разбушевавшуюся ведьму ее покоя. Милена упорно сопротивлялась, возвращаясь обратно через только что проделанные двери, которые никогда в проекте не значились. последний раз она эффектно спланировала, прыгнув в зал сквозь круглое окно, прорубленное прямо в потолке. И з а с ы п а л а пол осколками. Словом, вечеринка бесспорно удалась. Ухмыляющийся, во все 32 зуба наглый варюга с непередаваемым восторгом смаковал все подробности вчерашней гулянки. К концу повествования я пришла к неутешительному выводу, что если меня встретит в е л ь о р то у б ь е т в е л ь в ё р поступит так же, но предварительно станет пытать. Его мамаша пытать будет с особым цинизмом и изощрённостью. Разнообразие перспектив заставила несчастную, больную, находящуюся почти при смерти ведьму, в лице меня тяжело вздохнуть и пригорюниться. Да, осрамилась я перед иностранной державой. Хуже некуда. Даже в темный мир пускать меня нельзя. Непременно отчеботю что-нибудь неприличное. На фоне общей безрадостности бытия довольная морда в о р а рождала безудержное желание удушить последнего. Я дернулась было по направлению к наглецу, но, скривившись от боли, грохнулась с кровати. Эльф ржал так, что люстра ходила ходуном. Дверь распахнулась, пропуская велиора с подносом. От одной мысли о еде желудок скрутило так, что глаза вылезли на лоб. «Странная закономерность. Вроде бы болит желудок, а на лоб лезут глаза», — отметила я. Выглядел демон до да противного свежо. Я бросила на него хмурый взгляд, гадая, как будут убивать четвертовать или обойдется повешением. Я поморщилась и попыталась малодушно заползти под кровать. Лучшим вариантом было бы провалиться сквозь землю, но под кровать все-таки р е а л ь н о д о б р о е утро!» – непонятно чему – обрадовался Велиор, элегантно спихивая наглого эльфа с кровати. «С этим заявлением можно было поспорить. Хотелось зарычать. Хотя бить, похоже, не будут. Это радует». но будущее все равно рисовалось туманным, пугающим и пессимистичным, пока я не увидела, что именно стояло на подносе жизнерадостного хозяина. Запотевший кувшин. Угадайте, что там? Я счастливо зажмурилась, как узревшая о с т а в л е н н ы й без присмотра сливки кошка. Только бы пиво! Только бы пиво! с в е т и в ш и е с я усмешкой глаза демона встретились с моим сосредоточенным взглядом. В нем в и л е р ясно прочитал единственную мысль, как не вставая добраться до пива. Попытаться левитировать кувшин к себе не стоит. Твердая тройка, поставленная из жалости, не оставляла надежд на благополучный исход операции. Досадно. Мой взгляд стал умоляющим. Велер намек истолковал правильно. Пенищийся напиток потек в кружку, которую, в свою очередь, торжественно вручили мне. Я сделала длинный затяжной глоток, издав стон полной блаженства. И после такого ее угощают пивом, а меня нет. Где в этом мире справедливость?» — картинно попросил вор. «Какой наглый слуга!» — заметил демон. Эльф предпочел ретироваться. «Сейчас ванну приготовлю!» — донеслось из ванной комнаты. «Уже лучше!» — одобрительно хмыкнул демон. «Кстати, какие планы на сегодня?» Я пригорюнилась. «Еще одной попойки мне не выдержать. Однако он что?» «Не сердится?» «Надеюсь, я вчера не очень», – пролепетала я, с ужасом обнаруживая, что пуста не только кружка. «А что?» «Не виновата я в том, что напиток не шел ни в какое сравнение с тем, что доведелась пить в нашем измерении. Легкая, пряная, в меру холодная, живительный нектар для измученного похмелем ь организма. Голова болеть перестала. Исчез противный привкус во рту». пору вскочить и запрыгать по комнате с воплем чудом и с ц е л е н н о г о Я могу ходить. Покосилась на ухмыляющегося демона и пришла к выводу. Не будем шокировать хозяина. Демон-то он демон, а вдруг у него сердце слабое. Меня осчастливили второй кружкой и великодушно заверили, что никогда так не веселились. Сраженная т на повал благородством хозяина дворца, я блаженно п о т я г и в а л а пиво. Когда в комнату ворвался вихрь с ласковым именем Милена, Кружка грохнулась на пол, осколки брызнули в разные стороны, в воздухе повис терпкий запах пенного напитка. «Вы пили пиво? Без меня!» Вопль истребительницы сотряс стены замка. «Я в и н о в а т о зажмурилась!» ь ч т о т о к а р а т ь донёсся из ванной недовольный голос вора. «Ванна уже готова. Тебе какое масло добавить?» «Сливочное!» – фыркнула Милена, тщетно пытаясь выжать из кувшина хотя бы капельку живительной влаги. «Это типа прикол, да?» поинтересовались из ванной. «Знаешь что? Готовь ванну сама, чтобы я еще раз...» п о ш е д ш и й эльф замер на полусловие, увидев полное подозрение лицо демона. «Странный какой-то слуга», — задумчиво протянул Велиор. «Ничего толком делать не умеет. Грубит на каждом шагу. Уверена, что он тебе действительно нужен?» «Не обращайте внимания», — махнул я рукой. «Дурные слуги встречаются в любом доме». «Минуточку, з а г н е беда». «Ты обзавелась еще и слугой?» Милена от шока выпустила из рук кувшин. «С нами никакой посуды не напасешься», – уныло подумала я, созерцая глиняные черепки. «Растем помаленьку», – заявила я и скрылась за дверью в а н н о й избавив себя от дальнейших расспросов. «Надоели», – промотала я, опускаясь в ванну с ароматной пеной. «То им не то, это им не это. Пристали, как банный лист. Слуга им не нравится». Душистая вода приятно расслабляла. Я откинулась на спинку резной ванны из белого мрамора. Какая роскошь! И пена приятно пахнет. Надо будет спросить, какая фирма производит такую прелесть. Хотя, пожалуй, в нашем мире такого не купишь. Вернувшись из ванной, обнаружила в спальне до нельзя довольного эльфа и полностью заваленный какими-то объедками под нос. Минута ушла на опознание. Так, что там у нас? Надкусано н е яблоко... Выпитая наполовину чашка кофе, откушенная в трех местах булочка в ш о к о л а д н о й глазури, сиротливая вишенка стыдливо сверкает косточкой на остатках пирожного. Это было моим завтраком? Убью! Эльф четко уловил момент, когда надо бежать. Дверь громко хлопнула, чуть не заехав мне по лбу, что, впрочем, только раззадорила. Стой! Но прожорливого вора уже не было в спальне. Я запоздала поняла, что эльфы не только теоретически, но и практически бегают быстрее обычных людей. Все равно догоню гад. Быть ему ж а в о й рогатой. Я стартовала следом, вылетела из комнаты и увидела только хвост золотистых волос, исчезающий за следующим углом. Эльф прекрасно понял, что ему нагорит за лишение меня завтрака и спешил отсидеться в укромном местечке. Ага, сейчас. Когда голодная, я такая злая... Ноги легко несли меня по коридорам. Попутно я обнаружила, что могу хвостом регулировать направление, цепляясь им, за что ни побудя на поворотах, ничуть не заботясь при этом о сохранности осыпающихся на пол предметов. Эльф снова мелькнул впереди, дразня кажущейся близостью, заставляя развивать максимальную скорость, на которую только способно мое нынешнее тело. И я его бы настигла, но вдруг... Но вдруг... На пути демоницы, уже ч у в с т в у ю щ и й как пальцы сцепляются мертвой хваткой в волосы преследуемого поедателя чужих завтраков, возник б е л ь в и о р Эльф в последний момент умудрился, проявляя чудеса эквилибристики, буквально просочиться между стенкой и демоном. А я со всего скока врезалась в грудь демона. У него не было никаких шансов устоять перед таким стремительным натиском. На нашу беду за б е л ь в и о р о м обнаружилось окно. Мы дружно рухнули туда, сжимая друг друга в крепких объятиях и вопя во все горло. В полете я попыталась сделать все возможное и невозможное, чтобы извернуться и упасть сверху. Что-то подсказывало мне – падение будет гораздо мягче, если внизу будет демон, а я приземлюсь на него, как на подушку безопасности. Все было бы хорошо, только этот мерзавец пришел к прямо противоположному выводу – нагло решив, что подушка из ведьмы выйдет не менее функциональной. Мы рухнули в густые колючие кусты. И кому понадобилось сажать такие растения прямо под окнами? Я ругалась за двоих. Потрясенный моим красноречием, Бельвер скромно молчал, из-под тяжка выбирая застрявшие в одежде колючки. Мы вполне могли гордиться своей гуманностью. В ходе эксперимента ни один куст не пострадал. «Слушай, убогий!» «Ты вознамерился меня убить?» – прошепела я. «Я?» – опешил тот так натурально, что я чуть было не поверила в искренность его слов. в н о не я же!» – хмуро в з д р к н у л я на него. «Кстати, как тебе удалось расколдоваться? Помнится, вчера из тебя замечательная девушка получилась». «Наглая ложь. Ничего я не помню. Вернее, тут помню, там не помню». Зато эльф живенько так все описал. Ему бы за роман засесть, а он завтраки чужие тырит. «Так ты ж сама меня расколдовала!» – удивленный взгляд в мою сторону. «Серьезно? Прям так? За здорово живешь? Сняла заклятие?» Демон к и в н у л «Как это меня угораздило? И он остался жив?» «Однако!» Удивлению не было границ. «Надеюсь, меня не посадят за проведение испытаний на разумных существах, минуя подобытных крыс ы мышей. Хотя, а есть ли у него разум? Может, он голову использует только для еды?» «Конечно, нет!» Ты взяла с меня обещание помочь в розысках какого-то демона. Это вполне объяснило приступ великодушия с моей стороны, а я уж было заволновалась. Мне тяжело признавать это, сын мой, но ты кретин. Минерва приближалась к нам быстрым шагом. Ее сопровождали Велиор, мой мнимый слуга и Милена. Тянет на парад или встречу иностранной делегации. Почему? Похоже, у п е л ь м и р а выдался день сюрпризов. «Зачем тебе понадобилось напоминать об обещании?» «Она и так о нем знала». «Может, прекратите вести себя так, словно меня здесь нет?» – п о и н т е р е с о в а л с я я. «Лучше бы тебя не было», – фыркнула Минерва. Я б ы л а открыла рот, чтобы выдать что-нибудь столь же ехидное, но тут пришла неожиданная помощь. «Он пытался убить мою госпожу», – драматически, заламывая руки, в о з о п и л эльф. «Я?» – обалдел Бельвер. «Да я пальцем ее не трогал». «Конечно», – согласилась я, – просто выбросила в окно. «Да я сам в окно выпал», – возмутился Бельвеор, демонстрируя собравшимся рваную н рубашку. Милена живо заинтересовалась освидетельствованием пострадавших частей тела демона. Особенному досмотру подверглись мускулистая грудь и зад, на котором штаны к величайшей досаде р а з о х о т е в ш и е с я ведьмы оказались совершенно целы. «Он хотел упасть сверху!» – фраза у меня получилась д в у с м ы с л е н н о е что и говорить. «Какой негодяй!» – мечтательно прошептала Милена. «Насколько сильно ты пострадала?» – кратчево поинтересовался б е л и о р «Ты серьезно веришь в этот бред?» – дернула его за рукав Минерва, стараясь заглянуть в глаза. Я обиделась. Меня нагло вышвырнули в окно. Я приземлилась в колючий кустарник, и никто не хочет жалеть пострадавшую ведьму. Могли бы угостить завтраком. Меня никто не любит. Все, пойду выпью яду. «На ней нет ни царапины, а наш сын пострадал». «Неправда!» Я ткнула ей в нос локтем, на котором красовалась ссадина. Демоница взвыла от боли и шарахнулась в сторону. «Что ж, меткости мне не занимать!» «Что?» — возмущенно закричал б е л ь в е р «Это я весь в колючках!» «Где именно?» — оживилась Милена. «Нимфоманка!» Я в сердцах сплюнула. «А завтракать будем?» — не попасть, спросила я. «Тебе ж твой слуга отнес целый поднос!» Удивление в глазах в Элиора смешалось с веселыми искорками смеха. Ситуация демона явно забавляла. «Он же все самый слопал!» – пожаловалась я. «Зажранец!» «Это правда?» Эльф кинул, в смущенно потупившись. Причем выглядело это так, словно я тайная обжора. А он, по врожденному душевному благородству, берет вину на себя, дабы не выдать свою госпожу. д и к а захотелось придушить мерзавца. Аж руки зачесались!» Но я мужественно сдержала порыв и случайно наступила ему на ногу. Мелочь, а приятно.